Глава двадцать первая. График для твоей жизни. Анна Сергеевна не очень поняла, что именно так рассмешила дочь и зятя. Нет, они отлично знали, что Таня, как бы это помягче, любит вольно, даже весьма вольно, трактовать факты, а попросту врет. Только вот это же ненормально для девятнадцатилетней девушки, тем более обладающей такой внешностью, которая есть у Верочки, ни с кем не встречаться. Точно-точно, это зять Салдафон взял и запретил моей девочке, думала любящая бабушка. Да, с момента знакомства с Потаповым прошло много лет, но какое-то подспудное подозрение в отношении Михаила у Анны Сергеевны было оно возникало само по себе стоило только вспомнить про этого медведя небось муж троет веру все как своих солдат переживала бабушка она специально уточнила у старшей внучки ходит ли она на свидание и получив ответ была готова к решительному разговору с ее родителями понятно все с ними были бы рады замуровать девочку спрятать ото всех вон и заборище поставили и собачи завели Все одно к одному. Ядовитая фразочка Тани только подхлестнула уверенность в необходимости визита и беседы. Только эта сам беседа пошла как-то не так. Правда, совет дочери показался разумным. Главное, чтобы девочка была откровенной, думала бабушка, решительно шагая в комнату внучки в сопровождении кота, решившего проконтролировать гостью. Вера и знать не знала, что стала объектом бабушкиных переживаний. Занималась своими делами, когда в дверь решительно постучали. «Верочка, детка моя, можно к тебе?» Анна Сергеевна взволнованно осмотрела старшую внучку, решив, что надо постараться добиться от девочки откровенных ответов. И проникновенным тоном произнесла. «Я очень хотела задать тебе важный вопрос». Вера ожидала, что бабуля заговорит с ней о Сашке, и изумилась, услышав. — Родная, ты мне только честно скажи, это же родители тебе не позволяют общаться с мальчиками, ну, с молодыми людьми. — А? А Вера ошеломленно уставилась на бабушку. — Но я же понимаю, в твоем возрасте все мысли о романтике, о ребятах, о твой папа. Он ко всем парням относится как к нерадивым новобранцам. Я просто смотреть не могу на этот забор, на псов. Верочка, ну хочешь, я тебя познакомлю с хорошим мальчиком? Он внук моей подруги. Увидел твое фото и теперь прямо мечтает о встрече. Верочка, что ты? Анна Сергеевна не очень поняла, почему у внучки вдруг стало такое лицо. Вера честно пыталась держаться, но образ отца, запрещающего ей с кем-то встречаться, возводящего крепостные стены и разводящего свирепых боевых псов, абы только не допустить дочь до свиданий, поразил ее настолько, что она не смогла не расхохотаться. — Верочка, ну что ты, девочка моя? — забеспокоилась бабушка. — Со мной ты можешь говорить абсолютно откровенно. Отлично. Я и собиралась откровенно у тебя уточнить, с чего тебе вообще пришло в голову, что папа мне что-то запрещает», — отсмеявшись уточнила внучка. — Вера, но ведь это абсолютно неестественно для твоего возраста и внешности. Ну как же так? В девятнадцать не бегать на свидание. — Что, где-то обязательный график имеется? — Нет, но... Вот я в девятнадцать была уже замужем, тетя твоя тоже. «Мама в двадцать. Моя сестра в этом возрасте вовсю парнями крутила». «И что же с того?» — вздохнула Вера. «Не любила она такие разговоры. Бабуль, родители мне ничего не запрещают лет с двенадцати. Так что это мое решение». «Верочка, но это же ненормально», — всплеснула руками бабушка. «Извини, но я не могу в это поверить. И все мои знакомые говорят, что так не может быть». Что-то тут не так. Вот как разговаривать с близким человеком, который слышит только себя, свои убеждения, свои доводы, но в упор не слушает собеседника. Не слушает просто потому, что за вас уже все-все решил. И как вам нужно, и как вам хорошо, и как действовать, чтобы все это было. Вера глубоко вдохнула, досчитала до пятнадцати. Десяти явно не хватило бы. И вкратчиво уточнила. Бабусенька, вот ты сейчас мне примеры приводила о том, кто и как встречался. А давай мы подумаем, у кого и как все закончилось, а? Вот ты. Начала встречаться с дедушкой в твои восемнадцать, да? Прекрасно. И как она? Кто мне много-много раз жаловался, что надо было голову включать и не торопиться? Кто рассказывал, что если бы подождала до окончания вуза, было бы несоизмеримо проще? — Я ж про замужество говорила! — заворчала бабушка, не ожидавшая такого поворота в разговоре. Она не заметила, как кот снисходительно косится на нее. Он был точно уверен, что Вера с бабушкой управится одной левой лапой. — Моя школа! — думал Шарик. Не. «Ты про все говорила», — припомнила Вера. «А, тетушка, ты хочешь сказать, что ее брак, в котором Сашку уже почти извели как явление, образцово-показательный?» «А кто мне страшилки про дядечку тетушкиного рассказывал все мое детство? И зануда он, и Сашку достает, и тебя с дедом доставал». Но это просто человек такой», — протянула бабушка. «Не заметь, не я первый о нем заговорила!» — фыркнула Вера. «А про твою сестру и вовсе забавно, да? Кто там по морозу в одних тапочках на поезд бежал, только чтобы от первого мужа смыться, с которым она как раз в девятнадцать познакомилась? Она?» «Да, точно она!» «Но ведь твои родители! С ними-то все отлично получилось!» «Да!» И это вышло потому, что они жили и живут не по графику и не по указке, а потому что любят друг друга, парировала Вера. Ба, я сейчас очень хорошо живу, понимаешь? Я учусь, и мне все нравится. Я домой бегу, и мне там хорошо. Я спортом занимаюсь с удовольствием. Даже собак часами выгуливать обожаю. Ну хорошо мне так. Вот именно так. «Вера, но ведь молодость, она же проходит, она так быстро проходит, раз и нет ее. Милая моя маленькая, глупая девочка, время так бежит, что оглянуться не успеешь. Ты думаешь, что твоя внешность будет такой всегда? Знаешь, сколько девушек слишком разборчиво выбирали и остались на бабах?» «Ба, моя молодость никуда не торопится и хочет спокойно выучиться, понимаешь?» «Если я встречу человека, которого полюблю, это будет совсем другой разговор. Но влезать в какие-то совершенно ненужные мне сейчас отношения просто потому, что твои знакомые считают, что мне непременно нужно крутить романы, извини, я не собираюсь. Я никуда не опаздываю и вообще не знаю, куда деваться от ухажеров. Счастье еще, что могу хоть как-то от них отбиться». «Вера, так вот в чем дело». Ты так негативно воспринимаешь мужчин из-за навязчивости твоих поклонников. Вот в чем твоя проблема. Анна Сергеевна при всех своих многочисленных положительных качествах была очень и очень целеустремленной. Даже чересчур, прямо скажем. Вот когда ты последний раз спокойно разговаривала с молодым человеком. Внимательный взгляд поверх очков напомнил Вере, что ее бабушка железно уверена в собственной проницательности. Бабуля, я отлично воспринимаю мужчин, и у меня нет с ними вообще никаких проблем. Пожалоб плечами Вера. Когда разговаривала? Да вот мы с Сашкой в гостях были у одной знакомой, у нее сын есть, мы провели кучу времени вместе, разумеется, разговаривали. И твой отец был не в курсе? Бабушка не подозревала, что ее обходной маневр шит белыми. Нет, не нитками, а канатами. В курсе, конечно, они знакомы. С известной долей родственной злорадности ответила Вера. Картина, так старательно выстроенная Анной Сергеевной в ее воображении, медленно, наверное, расползалась по швам. — И Миша был не против? — Ну, конечно, нет. Ба, как же ты до сих пор не поняла? Мои родители не против меня, а вместе со мной. Мы поддерживаем и понимаем друг друга. Если я не хочу ходить на свидания со всеми встречными поперечными, что должен делать папа? Если это мое желание, понимаешь? Нет, нет, не надо опять про возраст, молодость и прочее. Я не буду жить по графику твоих знакомых. Я сама разберусь и решу, когда мне что нужно, ладно? Смартфон Веры, поставленный на беззвучный режим, мигал и глухо гудел, старательно привлекая к себе внимание хозяйки. А когда звонивший устало закончил терзать беззащитную пластиковую тушку своим дозвоном с улицы донеслись вопли. Вера! Вер! Ты дома? Ну вот, пожалуйста. А Вера сердито кивнула в сторону окна, выходящего на улицу. Очередное недоразумение. И ты еще будешь удивляться, зачем нам забор. Сама полюбуйся. Анна Сергеевна подошла к окну и узрела слегка нетрезво, но очень уверенного в своей неотразимости молодого человека лет сорока с лишним. «Вер, это что?» – опешила она. «Это? А это бабушка наш сосед, проживает через три дома от нас. Втемяшилось ему, что он в меня влюблен». Я просто обязана покориться своей завидной участи. Как чуть отдохнется расслабляющим напитком, так и покоряет меня. Вер, так зачем же он тебе нужен? Не зачем, конечно. Но заметь, доводы он приводит точно такие же, как и ты. Что молодость моя пройдет, что я останусь одна из-за переборчивости, раз его не оценила. Что в девятнадцать я уже просто обязана кому-то что-то. Вера сердито раздула ноздри. Достал. «Вера!» Настойчиво, наподобие кукушки в часах, отмечающий полдень, выкуковывал видный жених. «Верунчик!» «Сейчас тошнит!» — скривилась Вера. «А, может, давай я с ним поговорю?» — вызвалась Анна Сергеевна. «Должен же он понять!» Вере очень хотелось сказать, что и ей, бабушке родной, тоже хорошо бы понять, что ей внучка битый час рассказывает. Но она промолчала. «Что поделать? Бабушки на дороге не валяются. Тем более такие, которые хоть и доводят, но все равно любят и беспокоятся. Ну, если тебе хочется, пожалуйста», — щедро разрешила великодушная внучка. Потапов только хмыкнул вслед решительности своей тещи, которая заторопилась к калитке. «Надо бы подстраховать», — решил он, переглянувшись с супругой и чрезвычайно безмятежно выглядящей дочерью. Через десять минут беседы с ухажером внучки Анна Сергеевна была готова попросить у зятя упомянутую в его знаменитом перечне лопату. «Прибить и закопать под рябиной!» Прошипела она, пинком открывая калитку и ловко захлопывая ее перед носом соседа. «Миша, где лопата? Я без ружья справлюсь. Этот... этот...» Претендент, нейтрально улыбаясь, подсказала Надя. «Паразит!» — решительно поправила Анна дочь. «Этот паразит меня достал. Так, бук, топ, что вы стоите? Спустите с него штаны и шкуру. Чего он тарабанит в нашу калитку?» — Мама! — Потапов проникновенно подхватил тещу под локоток и привел в дом к камере. — Садитесь, мама, и передохните, а мы сейчас выпустим лейтенанта спецкотовойск Шарика. — Шарик! Лесоповал с леса сплавом Коты многое могут. Особенно, когда у них у самих уже уши в трубочку свернулись сначала от глупых разговоров этой самой дамы, а потом от воплей того типа, которого надо леса повалить. Коты могут стремительной мохнатой тучкой пролететь по двору, почти не касаясь лапами земли. Взлететь на котопутепроводную рябину. Бесшумно и незаметно спрыгнуть, а потом увязать ноги прилипчивого типа так, что он рухнет, как миленький. Поднимется и рухнет. Поднимется и рухнет. Поднимется и... Он что, собирается пнуть нашего кота? Грозный прищур тещи заставил Потапова молча и очень коротко покивать головой. «И ты, Миша, будешь на это просто смотреть?» — Нет, не на это, а на выполнение следующей команды. Лесосплав, — пояснил Михаил Иванович. — Да вы присаживайтесь, мама, присаживайтесь. Валка только начата. Анна, не отрываясь от экрана, смотрела, как сосед пытается замахнуться на шарика ногой, а потом обнаруживает, что нога получила некий добавочный утяжелитель в виде шести килограммов кота самонаводящийся кот. «Уйди, пшел!» Тип пытается его стряхнуть, но это дело заведомо бесполезное. Тогда он делает абсолютно нелепую попытку помочь себе руками. Воет, отдергивая их от клацнувших котовых зубов, а дальше норовит сбить кота вторую ногу, подбивая сам себя, пока моментально отцепившийся шарик с интересом наблюдает за результатом своих усилий. «Набис!» — констатировал Потапов, наблюдая за упорным соседом, поднимающимся и повторяющим упражнение опрометчивой мах ногой на котика. «Некоторые люди нипочем не понимают сразу». Анна Сергеевна подозрительно уставилась на зятя, услышав в его словах некий намек. Но Потапов выглядел исключительно невинно, не отрывая взгляда от своего ученого кота и крайне неразумного соседа. Влад после последних событий Зариной следил ястребом, не отвлекаясь ни на какие прочие раздражители. В городе он и вовсе перестал спускать ее с поводка, решив, что лучше спортом займется. Бегом, быстрой трусцовой рысцой с препятствиями. — А что? Спш! Спло, ну, Польза! — пыхтел он после весьма долгой пробежки с рывками, заносами на поворотах и торможением в местах меточного собачьего телеграфа. — Нет бы им каждое дерево помечать. Рина бы останавливалась почаще, — рассуждал он после часа прогулки. А что я на даче делать буду, а? Ее так выпусти, а она как махнет опять за зайцем, птицей или мухой какой-нибудь. И опять поминай, как звали. Нет, он купил дорогущий приборчик слежения даже укрепил его на рине на шейник. Только вот этот самый приборчик никак не упережет собаку от машин, злых псов, а главное, от недобрых людей. Рассуждение о тоскливой судьбинушки владельца охотничьей собаки прервал звонок дачных соседей. Их участок располагался справа от дачи родителей Влада и был крайним к лесу. Сосед дачи не занимался и, построив давным-давно хилую сыраюшку на краю своих владений, этим и ограничился. — Здоров! Я тут чего звоню? Спросить хотел. Ты землю у меня не купишь? Недорого возьму. Срочно деньги нужны. Сосед долго описывал, что хочет он купить по случаю почти новую классную тачку, но ее продают очень спешно, а ему не хватает. «Нафига нам еще его земля?» — поморщился Влад, уже даже рот открыл отказаться. И тут, сфокусировавшись на Рине, сообразил. «Погоди-ка, а почему бы и нет?» «Просит он вполне-вполне подъемные деньги». Участок заросший, конечно, с развалюхой, но зато с забором, а главное большой, он же больше, чем наш. А если ту Дарину выпускать гулять, там же ей бегать можно хоть круглые сутки и без всяких поводков. За радость круглосуточного и безопасного бега своей собаки Влад мог заплатить и больше. Тем более, что земля никогда не помешает. Вот мама все страдала, что ей какой-то менджурский орех посадить некуда. Там можно и не один орех посадить, ореховую рощу. Неделю Влад блаженствовал, предвкушал, как Рина будет нарезать круги по заросшей высокой травой целине, машинально соглашаясь со всеми матушкиными планами посадок на новой земле каких-то неописуемых сортов чего-то там. Через неделю Влад сильно пожалел о своем решении, о покупке вообще и о том, что не проверил каждый сантиметр проклятого забора, на который так уповал. «Я баран! Как я мог решить, что там есть хоть что-то целое!» Стенал он над дырой в заборе, которую Рина безошибочно отыскала, расширила, углубила и усвистала в неизвестном направлении. «Она же толклась у того угла, лаяла на заросли, беспокоилась!» Но «Ну почему я внизу-то сетку не проверил?» — страдал Влад. «Одно хорошо не сняло шинник. Вроде она не очень далеко, только непонятно, почему крутится на одном месте». «Нет, мне только хорошо крутись, милая, никуда не уходи!» «Вокруг чего бы ты ни кружила!» Когда запыхавшийся Влад выбрался на ту лесную полянку, где описывала круги его драгоценная Рина, он только и смог, что ошалело помотать головой. — Рина, откуда ты взяла лошадь? Он уставился во все глаза на потрясающе красивую лошадь неожиданной масти, словно золотистой. — Я даже не знал, что такие бывают. Он машинально погладил подскочившую к нему Рину, а потом недоуменно возрился на ее находку. И что мне теперь с этим делать? Ну, была бы собака или кот, я бы понял. Но это нормальные люди находят. Но только не я. Я ж без приключений не могу. Нормальные, ненормальные — это понятие относительное, а вот наличие лошади было абсолютно точным. И с этим надо было что-то делать. Бросать ее тут нельзя, явно убежала у кого-то, ее ищут. э это, лошадка, пошли со мной. Пошли, ну чего ты? Я же тебе говорила, что он и меня найдет, и тебя найдет. Убеждала свою новую знакомую ирину Ну, не знаю, какой-то он неуверенный. С сомнением рассматривала лошадь растрепанного и запыхавшегося типа, осторожно идущего к ней. «Моя Вера лучше!» «Вера? Ты знаешь Веру?» обрадовалась Ирина. «Она меня спасла! А то по ибука! И шарика ты знаешь?» «Нет, не знаю!» помотала головой лошадь, и Влад увидел, что ее повод запутался в ветках куста. Сообразив, что она точно никуда не убежит, и ему максимум, что грозит, это быть укушенным или получить копытами по организму, Влад философски пожал плечами и полез в куст. Распутывать повод. «Эх, жизнь моя жестянка, да ну ее в болото!» Содержательно рассказывал он сам себе, когда обнаружил, что его находка пришла к нему вплотную и, подышав в затылок, коснулась мягкими губами шеи. «А может и не в болото», — сообщил он Рине, когда лошадь, вполне удовлетворенной осмотром, отступила. Может, еще и поживу. Фух. Ладно, девочка, давай отсюда выбираться. Это тебя Рина услышала и примчалась спасать? Умница моя. Оно и понятно, ее спасли, вот и она постаралась. И я постараюсь. Наверняка же тебя ищут. Ты, главное, не переживай. Вон ты какая красивая, ухоженная, аж блестящая. Наверное, тебя очень любят и ищут. А раз ищут, то найдутся. Беседуя таким образом попеременно то с лошадью, то с собакой, Влад довел свою находку до недавно купленного участка и запустил ее туда. Рина, как приклеенная, шла рядом с новой подругой. «Э, нет, я дурак, конечно, но на ошибках учусь». Влад старательно заделал дыру в заборе, обошел весь периметр, проверяя сетку и постоянно косясь на лошадь и собаку. «Ну да». — Я могу себе представить, как вы рядом бежите на охоте. Вон, как носитесь друг за другом. Он не решился уйти, оставив Рину с находкой наедине. Мало ли что еще придумает его изобретательная собака. Нет, он прямо там, стоя по пояс в зарослях кустов, на неухоженном участке начал искать, есть ли в их местности конюшни. Одна есть и довольно недалеко. Обрадовался Влад. Он позвонил по указанному номеру. Чего они трубку-то не берут? А трубку не брали по причине очень простой и абсолютно понятной. Хозяина конюшне практически морально изничтожила хозяйка золотистой лошади. Вера, я вас прошу, умоляю, мы ее найдем, не переживайте, не волнуйтесь. А я пока и не волнуюсь, я в ярости. Это я вас сейчас заволную. Девушка гневно сверкала глазами, встряхивала прямыми волосами, забранными в конский хвост. И была просто разъярена! Но несчастному владельцу конюшни поневоле вспомнилась их первая встреча. Тогда он удивился, насколько яркая у лошадь и тусклая она сама. Сейчас это было что-то вроде шаровой молнии в человеческом обличье. Чтобы хоть как-то отвлечься от грозной лошадиной владелицы, Хозяин конюшни покосился на вибрирующий в его руке смартфон. «Да, я хозяин конюшни», — обреченно признался он. «Что? Что? Лошадь? Да! Теряли! Вы нашли? Золотистая? Да, точно! Она! Она в порядке? А вы где находитесь? Спаситель-благодетель! Вера, Вера, вы слышите? Она нашлась!» Простонал владелец конюшни, послушно вручая свой смартфон Вере. «Право же дешевле было отдать».